когда я поступил в университет признавался только экзистенциализм когда я его заканчивал все восхищались аналитической философией а двадцать лет назад вернулись кант и гегель ни проблемы экзистенциализма ни проблемы аналитической философии так и не получили окончательного разрешения просто они всем обрыдли марко слушал его внимательно оттого проблемы и возвращаются снова что не были разрешены и Рав тоже вернется